Нина Ахминеева Пападанка 2 Глава 1 Заложив руки за спину, Константин уже 10 минут неподвижно стоял у кромки великолепного тренировочного поликона Императорской Южной школы. Однако мужчину интересовали не шикарное покрытие площадки для спаррингов и не полосы препятствий. Сильнейший темный маг пристально смотрел на защитный купол. Изучая невидимую для обычного зрения сложнейшую паутину из силовых линий, Он задумчиво хмурился. Конечно, безопасность здесь была на отличном уровне. Да вот только сероглазая красавица способна разрушить всю навороченную многослойную защиту в мгновение ока. И что самое отвратительное, скорее всего, она ее даже не заметит. Рост, тяжело вздохнув, мазнул взглядом по безлюдным сейчас трибунам. И решил, что пусть в этом особого смысла и нет, но все же стоит завтра студентов держать подальше от места проведения дуэли. Представляю, как нервничает ректор. Кстати, где он? Давно уже должен подойти. Мужчина нахмурился и посмотрел на баснословно дорогие наручные часы. Тут, среди прочих звуков, его тренированный слух уловил знакомые шаги. Едва заметная усмешка промелькнула на лице. как на помине. Барон с невозмутимым видом повернулся к торопливо приближающемуся седовласому хозяину элитного учебного заведения. «Константин Александрович, прошу прощения, что заставил вас ждать». В голосе иноземцева отчётливо слышалось сожаление и тревога. Константин быстро активировал полок тишины и холодно спросил. «Что-то случилось?» Аркадий Арсеньевич машинально кивнул, проходящим мимо улыбчивым студенткам, а затем напряженно сообщил. «Случилось. Троепольский уже успел известить свое начальство о результатах тестирования. Меня официально уведомили. Завтра в школу приедет сотрудник из главного управления по контролю магии и ждать его к десяти утра. Как раз время дуэли», – озабоченно добавил опытный руководитель. Но кто бы сомневался. Быстро они активизировались. Мысленно хмыкнул Костя. Силу Влада самостоятельно не контролирует. Если завтра хоть что-то случится, то убедить юную двойную звезду в необходимости наставника не составит труда. И, конечно же, нужный человек есть исключительно в одном из неприкасаемых родов. Могущественный мужчина сжал кулаки и угрожающе прищурился. «Не отдам. Она моя». Прерывая его размышления, Аркадий Арсеньевич нерешительно предположил. «А что, если запретить поединок?» «Не выход», – пожал плечами Рос и пояснил. «Государев человек просто так не уедет», – ректор, понимающе склонил голову. К тому же графиня Пожарская не только прилюдно оскорбила двойную звезду, но и по собственной глупости дала магическую клятву. «В общем, желаем мы того или нет, но завтра дуэли быть», – припечатал барон. «Константин Александрович, но ведь Влада по неопытности может разнести школу, а то и город». тихо заметил иноземцев, а потом, немного помолчав, наконец-то задал вопрос, который терзал его с момента тестирования студентки Метельской. «Почему вы так уверены в своем артефакте? Мы же прекрасно знаем, что заблокировать силу двойной звезды, в отличие от других, нельзя. Неужто ваши артефакторы сотворили чудо?» «Разве я говорил о блокировке?» Костя усмехнулся, а в глазах ректора отчетливо появилось недоумение – Спустя долгую паузу Аркадий Арсеньевич взял в себя в руки, прочистил горло и хриплым голосом признался. «Я не понимаю». «На самом деле все очевидно». Константин скуп улыбнулся. «Влада наполовину тёмная, а у таких, как я, огромное значение для контроля над силой имеет хладнокровие. Артефакт без промедления реагирует на негативные эмоции двойной звезды, нейтрализует их и, как следствие, сводит к нулю вероятность спонтанных выбросов разрушительной силы». «Вот оно что!» изумленно прошептал Аркадий Арсеньевич и уже громче уточнил. «Надеюсь, вы рассказали Владиславе, что ее сила не блокируется артефактом?» «Зачем?» Рос вопросительно изогнул бровь. Эм, Протянул ректор, растерянно потер переносицу и предположил с сомнением. «Будет осторожнее. Она же может в любой миг воспользоваться силой». «Аркадий Арсеньевич...» Константин скептически поморщился. «Владислава умная девушка». Она прекрасно понимает, что браслет воздействует на ее эмоции. И в итоге сила успокаивается. И это действительно так, поскольку управлять своей силой Метельская пока не умеет. Зачем ей информация, что артефакт не блокирует способности? Влада наверняка об этом даже и не задумывалась. Она просто его носит и чувствует себя под защитой. Ради чего лишний раз нервировать двойную звезду? Право слово, вы меня разочаровываете. Барон недовольно нахмурился». Шумно выдохнув, ректор поджал губы, а после с явной неохотой сказал. «Не прав, каюсь. Действительно, чем спокойнее двойная звезда, тем всем нам лучше». Глава рода Рос кивнул, ставя точку в обсуждении, и сообщил. «Я посмотрел защиту Поликона. Она меня приятно удивила. Если Влада в ходе поединка сохранит хладнокровие, то ничего экстраординарного не произойдет». Он многозначительно замолчал. «Вы о правилах магических поединков?» – догадался ректор. «О них». подтвердил Константин и предложил. "Пойдемте к вам в кабинет. Надо придумать, как завтра оставить на Владиславе артефакт». Он развернулся и направился прочь от полигона. Хмурый Аркадий Арсеньевич без лишних слов последовал за новым председателем Попечительского совета Императорской Южной школы. Душу видавшего вида управленца грызли отвратительные предчувствия. Во время дуэли может произойти все, что угодно. А вдруг двойная звезда сорвется? Сама-то она вряд ли пострадает. А вот Сочи, вполне вероятно, окажется в руинах. Будь неладной, это графиня пожарская».